Глава пятая. Мнимый слепой. Выскочив за калитку, они бегом бросились к площади. Автобуса еще не было. — Ой, а вдруг он вообще не придет? — испуганно спросила Даша. — Погоди, еще только без двух пять, — успокоил ее Стас. — Полчаса подождем, а если не будет, попытаемся поймать попутку. Смотри, кажется, Братушев просыпается. В самом деле площадь была уже не так безлюдна. «Ну, что скажешь?» – спросил Стас. «Все очень странно. А главное – печки нет». «Ну, это-то как раз не странно. За столько лет ее вполне могли снести. А вот эта парочка, которая приходила к Марии Семеновне, меня очень беспокоит. Надо во что бы то ни стало поговорить с учительницей». «Стас, ну ведь если нет печки...» Значит, нет и клада, а тогда что нам тут делать? Во-первых, это еще не факт. А во-вторых, я, как этого Илью Аркадьевича увидел, сразу понял, что... даже не знаю, как сказать. «Ощутил с ним кровную связь», — припомнила фразу из какого-то фильма «Даша». «Да, что-то в этом роде. И теперь хочу все выяснить. И выясню, можешь мне поверить». «А, кстати, под каким это предлогом ты сюда с ночевкой поедешь?» «Придумай что-нибудь. А ты? Ты не поедешь?» «Меня не пустят», — безнадежно сказала Даша. «А если соврать?» «Соврать нетрудно, но с ночевкой...» «Нет, не получится». «Ну, Дашенька, придумай что-нибудь. Вдвоем же веселее». «Попробую, но не ручаюсь». «Ладно». Но ты все же напряги мозги. Вдруг что-то и получится. А ты думаешь, эта учительница станет теперь с тобой разговаривать? После тех? Надеюсь. Интересно, кто были те люди? Тоже клад искали? Все может быть. Существует закон парных случаев. Вот попали же к нам в руки письмо и ключ. А вдруг еще где-то был подобный тайник, и они на него напоролись. Ты думаешь, твой прадед Прапрадед, поправил ее Стас. Ой, да какая разница? Короче, ты считаешь, твой предок мог еще где-то оставить сведения о кладе? Запросто. Хотя вполне возможно, что этим людям стало известно что-то другое, что тоже вывело их к братушевской школе. Как интересно, Стасик. Но только очень холодно. Еще когда мы домой доберемся? Недреев, попрыгай для согрева. Смотри, Дарья. Автобус. В самом деле, к остановке подкатил автобус, где сидело несколько человек. Даша со Стасом Мигом забрались в салон, и едва они сели, как откуда ни возьмись, автобус атаковала целая толпа. Ребятам показалось, что все их попутчики были слегка навеселе. Но в Новый год это вполне естественно. Через полчаса они уже садились в электричку. Ура, скоро будем дома. — тихонько воскликнула Даша. — Здорово съездили. Не зря, — ликовал Стас. — Я должен, я просто обязан за каникулы все выяснить, тем более что занятия начнутся только тринадцатого. В электричке народу опять было немного. Мало-помалу Дашу сморил сон. Она положила голову Стасу на плечо, засунула руки в рукава и засопела. Стас хотел вытащить из кармана газету, но боялся пошевелиться, чтобы не разбудить Дашу. И вдруг он заметил, что в открытую дверь тамбура вошел длинный. Он внимательно окинул взглядом вагон, словно ища кого-то. На Стасе и Даше его взгляд не задержался. Потом он медленно пошел по вагону. «Да чего же неприятный тип?» – подумал Стас. И тут же о нем забыл. Его сейчас занимало совсем другое. — Дарья, просыпайся. Приехали. Даша нехотя открыла глаза. — А? Что? — Ой, я заснула. — Заснула. Продрыхла бессовестно всю дорогу. — А что ж ты меня не разбудил? — Жалко было, — улыбнулся Стас. — Смотри под ноги, Соня. — Стаська! «Ты вправду как старший брат!» — восторженно проговорила Даша. «Конечно, мы в ответе за тех, кого приручили. А я знаю, это из маленького принца». «Я был бы очень разочарован, если бы приручил тебя, а ты бы не читала маленького принца». «Ишь ты какой?» «Какой?» «Задавака!» «Значит, я тебя не устраиваю как старший брат». «Устраиваешь? Еще как устраиваешь!» — Просто у старших братьев ведь тоже бывают недостатки, — усмехнулась девочка. — А тебе палец в рот не клади. — И у младших сестер недостатки тоже бывают. Они расхохотались. — Братишка, у меня часы стоят. Сколько там натикало? — Половина восьмого. — Ого! — Тебе влетит? — Да нет. Просто мама сегодня дома и может обидеться. — А твой папа не обидится? — Нет, он, скорее всего, еще спит. Спит? Поразилась Даша. А что же он ночью делать будет? Тоже спать. Он в будни не высыпается. Знаешь что, Стас, давай пока не будем своим говорить. О чем? Ну, что мы с тобой как брат и сестра. Почему? Что здесь плохого? Ты что, взрослых не знаешь? Они обязательно все не так поймут. Смущенно потупилась Даша. Но в этот момент Стас вдруг толкнул ее локтем. — Ты чего? — удивилась Даша. — Тише. Потом скажу. — прошипел Стас. В вагоне метро на скамейке почти напротив них сидел длинный, в черных очках, как у слепого, а рядом с ним парнишка лет десяти. — Стас, скажи, что случилось? — прошептала Даша. — Только обещай не пялиться. — Да на кого пялиться-то? — Скляни мельком. Видишь, слепой сидит. — Ага. — Ну и что? — А то, что он паниковский. — Кто? — Неважно. Словом, он притворяется слепым, — шептал на ухо Даша Стас. — Это тот самый мужик, который автобус тормознул. — Неужто ты его узнал? — Тот и оно. Ты пока дрыхла, он по вагонам шастал, искал кого-то и при этом был вполне зрячим. Ты уверен? Может, ты обознался? Да уверен, уверен. Вот бы проследить за ним. Зачем? Как зачем? Для чего-то он притворяется слепым. Скорее всего. Но тут слепой и мальчишка поднялись. Слепой положил руку на плечо мальчишки, И они двинулись к выходу. Стас и Даша переглянулись. Взгляд Стаса был умоляющим. — Ладно, так и быть, — не выдержала Даша. Они вскочили и приготовились выйти, хотя им оставалось ехать еще две остановки. — Будем держаться вдалеке, — распорядился Стас. — Такого верзилу за версту видать. — И Это точно. Слепой с мальчишкой быстро шли по длинному переходу на кольцевую линию. Даша и Стас, взявшись за руки, следовали за ними. — И что? Мы за ними так и будем таскаться? — недовольно спросила Даша. На душе у нее было неспокойно. Вдруг ее начнут искать, а Виктоша уже дома. Что тогда? — Да нет, просто поглядим, что он делать будет. Есть у меня одно соображение, вот мы его и проверим. — Какое соображение? — Дашка, не конюч. Мы только войдем за ним в вагон и поглядим, что он делать будет. И сойдем на следующей остановке. Я тебе обещаю». Между тем они добрались до платформы, где уже стоял Длинный. Едва поезд подкатил к платформе, как мальчишка буквально втащил Длинного в вагон. Стас и Даша вошли через другую дверь. «Господа товарищи, помогите моему отцу!» Он потерял зрение в Таджикистане. Помогите, кто может, — завел вдруг мальчишка. — Так и есть, — прошептал Стас. — Ты догадался? — восхищенно спросила Даша. Старший брат все больше ей нравился. — Да. А я вспомнила, кто такой Паниковский. — Ну и отлично. Теперь можем возвращаться. — Значит, ты просто хотел проверить свою догадку? «Конечно. А что мне еще с ним делать, с этим жуликом?» «Как что? Разоблачить? Смотри, люди ему деньги дают. Я сейчас им объясню». И она уже открыла рот, чтобы крикнуть что-то, но Стас быстро зажал ей рот ладонью. «Ты чего? Сдурела? Даже не вздумай!» «Почему?» Поезд тем временем подкатил к станции. Слепой и его поводырь перешли в следующий вагон. Астас и Даша побежали на другую платформу. «Почему ты не дал мне его разоблачить? Он теперь пошел других людей дурачить». «Потому что это очень опасно. Тут наверняка целая банда действует. Как ты не понимаешь? На Савеловской линии он же не просил подаяния. Значит, за ним закреплена кольцевая. Тогда почему, если это так просто, милиция их не ловит? Спроси чего-нибудь попроще. И запомни». Прежде чем что-то сделать или сказать, сосчитай до двадцати пяти. Меньше глупостей наделаешь. Это я тебе как старший брат говорю. Стасик, у меня идея. Давай сами эту банду выследим и сдадим милиции. Делать нам больше нечего. Нам надо все про красную печку узнать. И вообще. Ладно, согласна. Сперва про печку выясним. А потом? А потом? Будет суп с котом. Фу, какие гадости ты говоришь. Это ты говоришь, но ну не гадости, а глупости. Вдвоем банду выслеживать. А что, я вот читала книжку «Сыскное бюро-квартет». Там две девчонки банду выследили. Екатерина Вельмонт. «Сыскное бюро-квартет». Ты кто в книжке, дуре башка? Засмеялся Стас. Короче, забудь об этом раз и навсегда.